Глава 7. Лиходей. Серые грязные стены квадратного помещения подземелья плакали, собирая на полу овальные мутно-коричневые лужи. Холодный камень конденсировал влагу, извитающего в воздухе пара. Громкий свистящий сквозняк гулял по комнате для экспериментов. Одетый в белый халат ученый стоял у алхимического стола порли перегонного куба, Взгляд его был прикован к ритортия с алкогестом на донышке. Пучки человеческих волос разной длины и толщины медленно исчезали в слабом растворе сернистой жидкости, плавно нагреваемой спиртовой горелкой. Взгляд худосочного мужчины, одаренного буйной пегой-шевелюрой, был прикован к алхимическому составу, сверкающему из растворенного живого материала. «Эссенция жизни!» — пробормотал он с предвкушением предпоследняя ступень, необходимая для создания живого фарфора. — Что ты сказал, дорогой? За его спиной, словно из ниоткуда, показалась высокая красотка с соблазнительными формами, затянутая от ступней по самое горло в черный кожаный костюм. — Ничего, это я так, — отмахнулся алхимик. — Скажи лучше, где остальные? Еще не пришли? Труполюб, похоже, застрял на работе, фыркнула красавица, грациозно двигаясь за спиной ученого. «А вот Асмунда должен явиться с минуты на минуту». Подкравшись сзади, она соблазнительно прильнула к алхимику, обнимая его за шею. «Джина!» — недовольно выкрикнул тот. «Не видишь, я занят!» Красотка надула губы и проворчала прямо в ухо объекту своего вожделения. «Бу, ты всегда занят, Голди, и если тебя периодически не отвлекать, — Будешь сутками торчать здесь со своими склянками, банками, мензурками, реагентами. Фу, гадость! — А ты? — парировал ученый, недовольно поведя плечами в попытке отстраниться. — Ты давно перестала следить за своим бывшим, от которого сбежала уже сколько? Шесть, семь лет назад? — Пять! — недовольно проворчала она. — И он не бывший, мы еще не разведены. Тебя наверняка уже три года как похоронили, так что я прав, Джинджер. Услышав свое полное имя, красотка отшатнулась от приятеля, как от чумного, и громко зашипела. «Не называй меня так, Джинджер умерла». «Да, да», — не стал спорить алхимик, меняя тему. «Ну и? Где там наш Монди? Где могильщик с новым урожаем? Где они?» «Почему ты у меня спрашиваешь?» — недовольно возмутилась Джина. Ее лимонно-желтого цвета глаза смотрели зло и довольно мстительно. Шагнув чуть в сторону, она бросила взгляд на колбы, фильтры, воронки, водостройные насосы, висящие над столом на металлических подставках и соединенные между собой стеклянными трубочками. План созрел сам собой. Подойдя ближе, она попыталась незаметно приоткрыть запирающий вентиль, необходимый для подачи водяного пара. Таким образом снижалась концентрация агрессивного алкогеста. Однако недремлющий Голди ее остановил. «Даже не смей и пальцем тронуть! Мой шедевр!» Он говорил тихо, спокойным голосом, делая интонационной паузы. И лишь горящие кровавым бешенством глаза выдавали в нем настоящую бурю эмоций, сдерживаемую из последних сил. «Ой, ой, не кипятись!» Красотка подняла руки вверх, делая вид, будто сдается. Однако Голди это не обманула, Поэтому он продолжил пристально следить за Джинджер, отправленный шпионить за тройкой лиходеев в пользу общего хозяина. Раствор малики, кровь врага, пролитая на рассвете, и многие-многие уникальные ингредиенты, получение которых может занять не один год. Ты просто не понимаешь, какой большой труд заключен в этой вот реторте. Поэтому даже не смей прикасаться к моему творению, иначе наш общий хозяин будет крайне недоволен». Терпеливое объяснение, наконец, возымело действие. И шпионка сделала шаг назад, негромко буркнув. «Ладно, не буду, а то свалишь на меня неудачу в эксперименте. Это ты запросто!» На подобную откровенную провокацию Голди отвечать не стал. Вместо этого он фыркнул и отвернулся обратно к алхимическому столу. Джина закатила глаза к потолку, собираясь вздохнуть, но тут ее взгляду предстали мерцающие молочно-зеленые прямоугольные огоньки и она задумалась, невольно отвлекаясь на интересное освещение дальней комнаты подземелья. «Кстати, я сегодня заглядывала в то самое капище, которое откопали строители». «И?» — моментально заинтересовался Голди. «Ничего интересного. Все, что представляло хоть какую-то ценность, уже унесли строители или стащили мародеры». «Да ты не понимаешь», — вознегодовал ученый. «Что угодно может стать прорывным изобретением». «Полезной информацией, интересным открытием». Голди воодушевленно махал руками в воздухе, будто дирижировал мыслями в голове. «Вот я, например. Если бы не встреча с той старухой, за которой мы сейчас охотимся, то я бы никогда не додумался, что для создания эссенции жизни можно использовать обычные человеческие волосы, и все потому, что именно в них накапливается больше всего остаточной духовной энергии из-за наличия металлических соединений». «Это гениально! Нет, это действительно гениально! Именно поэтому я просил всех вас найти Гризель дужевой, даже если она откажется сообщать, куда дело Арфена. «Эта гадина стащила его прямо у вас из-под носа! Конечно, она гениальна! Кто же спорит?» Вначале огрызнулась Джина, но, встретив злой взгляд алхимика, пошла на попятную. «И вообще я здесь не за этим!» «Пока Асмунда не пришел, может быть, сходим и проветримся, а?» Ее губы обворожительно улыбнулись, а голос приобрел воркующую интонацию. «Из-за моего розыска и портретов, висящих на каждом углу этого гадкого города, я не могу себе позволить завести даже маленькую интрижку, потому что сдадут меня на следующий день, как счастливую находку пропавшей женушки детектива. Вот и приходится...» «Да-да, обратить взор на такого негодяя, как я. Кажется, я это уже миллион раз слышал». «Ну, раз слышал, то будь добр, помоги даме в трудной ситуации, а?» Джинджер двинулась в сторону Голди, призывно покачивая бедрами. Взгляд ее был прикован к губам ученого, искривленным в сардонической ухмылке. Это и возбуждало ее в алхимике больше всего. Такая пикантная ненавязчивость, приправленная таликой взаимной ненависти, обычно поливалась сверху тоннами полного пренебрежения чувствами друг друга. Но когда до желанной цели остался один лишь шаг, за спиной джины послышалась едкая: «Я тут, понимаешь ли, шкуры рискую, а вы опять за свое. Совесть у вас есть?» Вошедший смачно собрал слюну во рту и сплюнул на пол, и без того мокрый. «Хотя и правда, откуда у вас совесть? Рад тебя видеть, Манди!» поздоровался алхимик, выглядывая из-за спины Джины. — Ты принес ритуальный сосуд убиенной в абсолютной темноте? — А вот и нет! — буркнул Лиходей, одетый в темные, окровавленные по низу лохмотья. Его хмурое, изуродованное шрамами лицо пряталось за большим кожаным капюшоном. Она сама качурилась тварь, а когда я приступил к ритуалу, ее душа уже того, покинула тело. Вот так-то! — Хриплый неприятный голос Лиходея дрогнул, и он замолчал, с досадой разведя руками. Взгляд алхимика снова стал жестоким до неузнаваемости. Казалось, хроническая меланхолия в один миг сменилась застарелой ненавистью, обнажаемой лишь раз в жизни перед смертью давнего врага. Асмунда, почуяв угрозу, медленно опустил руки в карманы и схватил подчиняющие амулеты. По коридорам подземелья послышались хрустящие шаги множества фарфоровых ног. Так, нока Живо запрятали свой темперамент в задницу и начали решать проблему. Спешно вмешалась в перестрелку убийственными взглядами Джина. «Ты же, Асмунда, развлекался с жертвой, ведь так? Вместо того, чтобы сразу ее убить и приступить к ритуалу захвата души, ты играл с ней? Я права? Наверное, и кукол хотел пустить по следу, если бы она убежала?» Нет. «Куклы сторожили выход из переулка. Я все предусмотрел. Там рядом место для сбора фанатиков, поэтому убийство не должно выглядеть чем-то странным». «Так, подожди». Джина вскинула руку вперед, перебивая рассказ кукольника. «Вы же оба хотели, чтобы в участке подумали, будто это наша Гризельда стала убийцей. Ты ведь нарисовал кровавое слово на стене. Точно нарисовал?» «Я не уверен, что верно написал его» проворчал Лиходей, смущенно потупив взгляд. «Там было так темно, а камень у ближайшей стены такой сухой, он кровь впитывал, как губка». Негодование Асмунда казалось таким праведным и таким искренним. Джинджер на секунду даже растерялась от столь вопиющего самообмана. Она чудом не поверила заядлому убийце, человеку, для которого чужие жизни стоят не дороже глиняного сосуда правильной формы, исписанного рунами» искусственно созданного инструмента для сохранения души, отстраненной от тела с помощью одного очень древнего ритуала. Алхимик с шумом втянул воздух. Он желал снять возросшее нервное напряжение из-за маячащей на горизонте новой проблемы и всех вытекающих из нее последствий. Ему придется заново искать полный набор всех реагентов, если вовремя не довести алхимический состав живого фарфора до стабильного состояния. «Но хоть волосы ты взял!» — Голди буквально выдавил из себя дело на спокойную фразу, уточняя следом. «Сделал, как я тебе велел!» «Сделать-то сделал!» Лиходей вынул руки из карманов и потянулся ими за ворот лохмотьев. Как раз в этот самый миг в дверном проеме показалась первая фарфоровая кукла. В ее пустых глазницах зияла непроглядная тьма, а черты лица еще больше нагоняли жути, потому что не имели четких линий плечах и сгибах суставов из-за долгого действия засела бурая лохматая пыль, которая резко контрастировала с белыми местами испачканными деталями. Сама кукла в подобном грубом исполнении напоминала скорее скелет человека, завернутый в оберточную бумагу. «Ну-ка, живо отзови своих марионеток», — стала в боевую стойку Джина. Согнув ноги в коленях, она смерила кукольника грозным взглядом. За мгновение до этого ее руки уже успели достать из-за спины острые кривые кинжалы, снабженные мощнейшими руническими заклинаниями. Асмунда, увлеченный поисками заветного бумажного свертка, отреагировал не сразу, а когда опомнился, то с ухмылкой успокоил. — Они вас не тронут. Я что, совсем по-вашему дурак? Кровавый с меня потом спросит, если с вами что-нибудь случится. И действительно, подойдя к хозяину, Сразу четыре куклы остановились, выпрямив по швам некоторые подобия рук, острые шилообразные конечности. Остальная армия заготовленных марионеток осталась дожидаться решения кукольника в коридоре. «О, вот!» — возликовал Лиходей, когда выудил из ворота лохмотьев окровавленный листок, свернутый наподобие квадратного кулька. «На, держи!» Кукольник протянул руку с изощренным удовольствием, наблюдая за брезгливой реакцией обоих собеседников ты там с нее скальп что ли снял Ф -ф -ф. постаралась держать рвотный позыв Джинджер. — да не сумасшедшая улыбка асмунда стала еще шире я же так увлекся рисованием надписи на стене что совсем позабыл об этой просьбе вот пришлось заворачивать пряди жертвы грязными руками алхимик перевел задумчивый взгляд на бумажный пакет и со вздохом проворчал «Да, на чистоту эксперимента надеяться не приходится. Для того, чтобы кровь не попала в состав алхимической субстанции, волосы вначале нужно аккуратно промыть и тщательно высушить. Да, вот умеешь же ты, Монди, усложнить задачу». «Так», — не выдержала Джинджер, пригрозив лиходеем правым кинжалом. «Вначале выпустите меня наружу, а уже после этого продолжайте ваши кровожадные темы, Идет? Кукольник ехидно поморщился и пожал плечами. «Да кто тебе мешает отправиться на все четыре? Уж точно не я!» «Не ты, а твои шавки!» — вознегодовала шпионка, подкинув кинжал в руке, чтобы повернуть его острием в другую сторону, к «Я, конечно, не должна вмешиваться в ваши дела, но мне не составит труда наябедничать про ваш нынешний провал. Или же можете поубавить спесь и переключить свое внимание на поиск новой жертвы для эксперимента». После этих слов наступила оглушающая тишина. Лишь бульканье алкогеста продолжало монотонно звучать где-то там, за спиной алхимика, да по-прежнему свистел и гудел водяной пар, двигаясь по трубочкам прямо к реторте. Первым отвлекся от нерадостных дум кукольник. «Да, кстати, труполюба тоже еще нет. Опять он там, что ли, застрял на работе? Или же свалился от истощения где-нибудь в канаву?» Да, задумчиво отозвался Голди. Он перевел взгляд на стену и запустил пятерню в лохматый веник на голове, звонко почесав затылок. Вот ты идите, поищите его. Может, хоть он меня порадует? Может, наш могильщик для подстраховки захватил чью-то душу во время всей этой сумятицы? Погоди, ты сказал идите? изумилась Джина, когда переварила услышанное. Я с ним? Она громко фыркнула, не скрывая своего презрения к человеку, несимпатичному ей во всех аспектах. И человеку ли? В этот Джинджер верилась с трудом. Точнее, совсем не верилась, что в кукольнике после нелегального создания целой армии кукол осталось хоть что-то человеческое. Джина ненавидела его всеми фибрами не менее чёрствой души, руководствуясь исключительно инстинктами. Потому что боялась, а заодно считала себя лиходейкой, но только из серой зоны. Ее руки, как она искренне верила, еще не окропились последней человеческой кровью, а клинки до сих пор лишь ранили, но не смертельно. Она не позволяла себе этого, не доводила дело до конца, даже если того требовал хозяин. «Идем», — нетерпеливо позвал ее Монди. Оказалось, она столь сильно ушла в себя, что не сразу заметила приближение ненавистного лиходея. Вот кукольник попытался схватить за плечо, но она увернулась и полоснула кинжалом по его рукаву, оставив на коже тоненькую царапину. «Никогда, слышишь, никогда не прикасайся ко мне!» — зашипела она, не отрывая ненавидящего взгляда от кукол, угрожающие скрипнувших суставами. Те будто вот-вот намеревались атаковать ее, чтобы защитить своего хозяина. Однако что-то их сдерживало от столь опрометчивого поступка. Или же кто-то. Например, сам Асмунда. «А ты не тупи и иди, куда сказали!» Кукольник раздраженно спрятал руки в карманы. «Живее! Время не ждет!»